32. Весть о том, что противник уже на горизонте, взволновала молодых пилотов. Старички были более сдержанными и никаких чувств внешне не проявляли. А может быть, они действительно ничего не чувствовали. Для них это был очередной противник, с которым предстояло столкнуться нос к носу. Но для новичков все было впервые. Но старик!» — в возбуждении хлопнул Лагранж по плечу Форкса. «Полетаем!» «Да!» — кивнул Крис. Крис, противоположность приятелю, был тихим, даже подавленным. Форк смотрел прямо перед собой, сжимая и разжимая кулаки. Сердце билось неистово, и Крис пытался успокоиться. «Что так радуешься? Может, вас и не выпустит никто?» насмешливо сказал проходивший мимо пилот из старичков. «Как это не выпустит? возмутился Руссо. «Конечно, выпустят, иначе и быть не может!» Потянулись томительные минуты ожидания, все на всякий случай спустились на летную палубу и облачились в комбинезоны и скафандры. Только механики остались в своих заляпанных маслом робах, командир нигде не показывался. Чуть позже стало известно, что он на капитанском мостике. Удар, от которого мигнул свет и вздрогнул корабль, заставил скачать со своих мест даже бывалых пилотов. Озабоченно завертели головами матросы палубной команды, готовые в любую минуту ринуться к пробоине, возникне она. Видимо, такое случалось нечасто. Спустя пару минут на палубе появился и командир, на ходу застегивавший скафандр. По коням, ребята, началось. Крис, тяжело поднявшись, дошел до самолета и с какой-то особенной тщательностью выполнил ритуал обхода. Он провел ладонью по кромке крыла, подергал за ракетой, постучал кулаком по фюзеляжу и только после этого забрался внутрь. Форкс запустил тестовую программу и все позиции высветились зеленым цветом. Началась перекличка пилотов, «Дельфин в седле. Хотел я вас, ребята, обкатать в более мелкой схватке, но так уж получилось, что вы сразу попали в довольно крутую передрягу», сказал майор Гастон, обращаясь к новичкам. «Ничего, сэр. Да. Держитесь на флангах. В свалку не лезьте. Там вас собьют в один момент. Ясно?» «Так точно, сэр», — первым ответил Фокс. «Остальные что-то проугунили в том же духе». «Тогда выходим». Удар, и самолет ухнул вниз. Над головой сомкнулась темнота, открылись створы, и Крис вывел свой циклон из ячейки. «Ждать!» — приказал командир. Он слушал приказ. Приказ был продублирован майором, и все понеслись навстречу с самолетом, но потом майор снова повторил «ждать!» «Что за дела?» — ерно спросил Лагранж, никому не обращаясь, хотя слышал его только Крис Форкс. «Не знаю, косой!» «Поправка!» — снова услышали все на открытой волне голос майора Гастона. «Наша задача — прикрыть вон те тушки». В ту же секунду Крис увидел четыре борта торпедоносцев ТКГ-2. Они пойдут долбить десантный борт, как поняли. Снова посыпались доклады в том духе, что, мол, поняли, не дебилы, чего не понять. Тогда вперед. И самолет майора Гастона, украшенный коброй, изображенной на хвосте, рванул вперед. За ним сорвались все остальные. Жирные метки торпедоносцев были густо облеплены циклонами и они под огнем, маневрируя, чтобы не попасть под губительный огонь лазеров, продвигались вперед навстречу кораблям противника. Как и следовало ожидать, от вражеского авианосца в подмогу двум десяткам меток бортовой авиации вылетело еще около четырех десятков. Таким образом, соотношение бортов стало один к одному. «Внимание!» — раздался голос командира у них минеры. Крис уже и сам увидел вышедшие из тени авианосца три метки крупнее. Тем временем вражеская авиация устремилась навстречу, намереваясь во что бы то ни стало не допустить врагов к своим кораблям, особенно ТКГ-2. «Косой, дельфин, чума, гвоздь! Отстать немного!» — приказал майор, и Форкс скрипнул зубами, подчинился, сбавил газ. «Прикройте эти неповоротливые тушки, а нам нужно проделать брешь, куда пройдут торпедоносцы». Форкс наблюдал, как его командир, с проверенными пилотами, которых он сам выбрал. На форсаже ушел вперед и начал отстреливать очереди, проверяя реакцию противника, выявляя его слабые места и слабые авианосные звенья, чтобы ударить по ним. Завязались первые схватки, во все стороны полетели снаряды. И Крису даже стало страшно, ведь вот она, настоящая война, вот где смерть кружит рядом, и стоит только немного оплошать, как она схватит тебя костявой рукой за горло и утащит в свой темный, холодный мир. Кто-то оплошал, кого-то смерть поймала. Но с такого расстояния было не видно, кто именно пропустил свой борт очередь. Да и не до этого скоро стало. Конвой подходил все ближе, и основные силы вражеской авиации устремились, как им казалось, к легкой добыче. Им навстречу устремились последние опытные пилоты из числа старичков. С ТКГ-2 же остались одни новички. И надо сказать, что старички справлялись. Конвой продолжал свое стремительное движение и уже проделал половину пути, а к нему не подобрался еще ни один вражеский самолет. Хоркс понимал, что долго так продолжаться не может. И вот уже две беззвучные вспышки оповестили, что два пилота смешались со звездным ветром, и их тел уже не найти. Были и подраненные машины, они, отстреливая кучу тепловых шашек, чтобы их не добили ракетой, спешили обратно на авианосец. От Небелунга же спешило подкрепление 20 машин. И с каким-то малодушным удовольствием Крис подумал, что ему может быть, и не придется сегодня воевать.